ЗОВЮСЬ! Папа, объясни, пожалуйста, почему нельзя слушать громкую музыку? Да потому что это опасно Громкий звук может причинить большой вред твоему слуху Да? Но я не понимаю, как громкая музыка может мне навредить? Чтобы это понять, надо знать, как устроены наши органы слуха Смотри, ушная раковина, твое ухо, которое ты можешь увидеть в зеркале Это только видимая часть очень сложного органа Она называется наружное ухо А еще ведь есть среднее ухо и внутреннее ухо Которое находится глубоко внутри головы Все эти части соединены между собой Благодаря их слаженной работе мы можем слышать звуки Во внутреннем ухе есть мешочек в форме улитки Да, прям-прям очень похож на улитку Он так и называется – улитка Этот мешочек заполнен жидкостью А поверхность его покрыта крошечными И очень чувствительными волосковыми частичками Они похожи на очень маленькие, хрупкие, знаешь, такие травинки Звук действует на жидкость в улитке примерно как ветер Заставляет ее как бы подрагивать Волосковые частички травинки должны уловить эти колебания жидкости И превратить их в нервный импульс То есть сигнал для нашего мозга И тогда уже мозг распознает этот сигнал как звук Огромкая музыка действует на эти травинки, как очень сильный ветер? Ну что ты, намного хуже Когда ты долго слушаешь очень громкие звуки С волосковыми частичками происходит то же, что и с травинками, которые топчут ногами То они что делают? Они сгибаются, сплющиваются И в конце концов, ой, не дай бог, погибают К сожалению, вместо погибших волосковых частиц новые уже не вырастают Вот, так что если постоянно слушать громкую музыку, слух станет слабым А может и вообще исчезнуть И уже никогда не восстановиться, слышишь меня? Никогда, пожалуйста, не забывай об этом Когда включаешь музыку